Не это, знаешь ли, главное. Вижу, что привязалось, а это надолго, если не навсегда. В лице его промелькнуло что-то неопределенное. Алексей Ворнов много бы отдал за то, чтобы разгадать секрет гримасы. — Вы меня что, вербуете, что ли? Кто вы? Из милиции? Лицо незнакомца сморщилось, как будто он надкусил лимон. — Боже упаси! «Эти слова – большой повод, чтобы обидеться всерьез. К ментам я не имею никакого отношения. Я – Чиф!» Просто, но очень сочно произнес нежданный собеседник. «Вам незнакомо это погоняло?» «Ну, конечно!» А он-то ломал голову, почему его лицо показалось им очень знакомым. «Ну, кто же в Питере не знает Чифа?» «Такую же знаменитость, как Анечков мост!» Не проходит недели, чтобы скандальная пресса крупным планом не высветила фотографию вора. Наслышан, как можно сдержаннее, произнес Алексей Воронов, но к своему явному неудовольствию почувствовал, что голос прозвучал чрезмерно уважительно. Так вот, сами понимаете, я подсел к вам не случайно. Мы давно наблюдаем за вами. Если можно так выразиться, я ваш давний поклонник и уверен. — Если бы не та неприятность, что случилась с вами в Германии, вы могли бы стать чемпионом мира. Чиф загнул указательный палец, и мгновенно к столику подошел юркий щупленький официант. — Что желаете, Аркадий Васильевич, бутылку мартини столичную, — распорядился Чиф. Через минуту на столе гордо взвышалась бутылка мартини и скромная закуска — кусочки белого хлеба с маслом, поверх которого густо была намазана красная икра. «Вот видите, как много я вас знаю. Мне даже известно, какой вы предпочитаете напиток. А я с вашего разрешения водочки». Официант разлил алкоголь в рюмке и незаметно улетучился. Алексей отпил напиток, горло обожгло, будто неприторно сладкое пойло испил, а проглотил кому горчицы. Чиф, напротив, выпил разом и своего удовольствия не скрывал. — Ну, так кого я должен замочить? Чиф не торопился с ответом. Он постучал ладонями по карманам, после чего выудил из брюк полусмятую пачку мальбора, потом долго разминал сигарету пальцами и только после этого воткнул в уголок рта. Со вкусом закурил. Получилось очень аппетитно. При каждой затяжке табак весело искрился, а тоненький огненный круг неумолимо приближался к изжеванному фильтру. «Я не люблю, когда задерживают долги». Лично я представляю неблаготворительную организацию, и мы умеем считать наши денежки. Знаете, сколько мы на вас потратили? то и оно, это сумма со многими нулями. Кажется, сейчас вы живете в квартире Клавы. Нехилая хата, правда, она обошлась мне почти в 150 тысяч долларов. Или вы собираетесь так же незаметно исчезнуть, как когда-то из борделя? Предупреждаю вас, ничего не получится и Чиф старательно примял окорок о край тарелки. Алексей почувствовал себя обреченно. Наверное, точно так же ощущает себя кролик, когда хозяйская ладонь извлекает его из клетки, чтобы доставить на праздничный стол. «Я не собираюсь», — Алексей постарался добавить своему голосу твердости. «Вот и отлично. А мочить никого не нужно». Чиф посмотрел на своего собеседника строго. «Для такой неприглядной роли мы бы не стали использовать ваш профессионализм. У нас вполне достаточно людей, которые за хорошие деньги способны выполнить любую грязную работу. Ваш выстрел будет совсем иного плана. Разумеется, будет погашен не только существующий долг, но вы на этом сумеете даже весьма недурно заработать». Купите, например, клави бриллиантов, она их просто обожает. И сколько же я должен получить за свою работу?» Неумело, за гримасой брезгливости скрыл интерес Алексей. «Ну, вот это по-деловому. Для начала предлагаю перейти на «ты». Принимается?» «Разумеется». «Выстрел будет стоить тридцать тысяч баксов». «Когда?» «Уже завтра». Я знал, что мы сумеем договориться. «Мне нужен аванс», — твердо произнес Алексей. «Разумеется». Чиф, понимающе улыбнулся. Алексей Воронов отметил про себя, что он ведет себя так, словно занимался подобными делами всю свою жизнь. Значит, жил в нем какой-то черт, который только и дожидался случая, чтобы выбраться на поверхность. «Это...» «Мой подарок», — положил Чиф перед Вороновым сумку-визитку из темно-коричневой кожи. «Здесь не открывать», — опередил движение Алексея. «Для этого у тебя будет предостаточно времени. Внутри имеется маленькая записочка. Все нужно делать строго по инструкции и никакой отсебятины». Взгляд у Чифа сделался строгим, и Алексей Воронов легко поверил в то, что о нем говорят в городе. Записку потом порвать и спустить в унитаз. Все. Чиф поднялся и, не прощаясь, вышел. Мартини Алексей Воронов допивал в одиночестве. Теперь его от напитка было не оторвать. В эти минуты он напоминал дорвавшуюся до балерьянки кота. Допив Последнюю рюмку он вдруг почувствовал, что сильно захмелел. Причувствие подсказывало ему, что завтра он вступает в новую фазу своего существования и что сейчас он тихо справлял поминки по своей прежней жизни. Добравшись до дома, Алексей в нетерпении открыл визитку. Внутри оказался конверт из плотной бумаги, в котором уютно, сбившись небольшую пачку, прятались 10 тысяч долларов. Здесь же небольшая записка, отпечатанная на машинке. На следующий день Алексей отыскал на улице бассейный нужный дом, крепкий пятиэтажный особняк с замысловатыми ажурными вензелями на фасаде, свидетельство прошедших исторических эпох, Уверенно поднялся на последний этаж. Ключ был родной, дверь отворилась без всякого усилия. У самого окна на небольшом столике лежала американская снайперская винтовка «Грендл». Алексей осторожно поднял ее. Она была щедро смазана оружейным маслом. Сразу видно, что хозяин «Грендла» — человек аккуратный и большой специалист, если отдал предпочтение именно этой игрушке. Винтовка была удобной. Небольшая, легкая, однако силы в ней было достаточно, чтобы сшибить яблоко с расстояния 800 метров. Алексей тщательно протер винтовку куском тряпки, уверенно привернул глушитель и подошел к распахнутому окну. На противоположной стороне улицы он увидел трехэтажное здание, без труда отыскал нужный объект второй этаж, четвертое окно справа, Жаль, что занавешано, но ничего, между шторами имеется небольшой просвет, и через него можно разглядеть край маленького синего ящика. Алексей без суеты расположил складной приклад, установил сушки на подоконнике и приладил винтовку к плечу. Руки привычно ощутили знакомую тяжесть. В прицельной сетке Алексей отчетливо различал каждую царапинку на синем ящике. В него-то и предстояло попасть. В магазине было девять патронов смехота. Специалист такого уровня, как он, вполне может обойтись одним выстрелом. Алексей плавно надавил на спусковой крючок, ощущая легкое сопротивление. То что Воронов увидел следующую секунду, поразило его. В комнате вспыхнуло полдюжины солнц, свет от которых мощными лучами ударил в линзы, надолго ослепив. Раздался сильный взрыв. Стихия, спрятанная в синем ящике, вырвала угол здания и разметала обломки кирпичей на десятки метров. С минуту Алексей Вонов наблюдал за последствиями единственного выстрела, а потом привычным движением сложил сошки и положил винтовку на стол. Квартиру он покинул незамеченным, ни на лестнице, ни у подъезда жильцов не встречал. Несколько часов он провел в тревожном ожидании, беспрестанно поглядывая на телефонный аппарат. Но телефон словно пребывал к глубокой спячке. Глубокой ночью, поддавшись его гипнозу, а, может быть, и в самом деле пробудившись от летаргического сна, телефон, наконец, зазвонил длинной заливистой трелью. «Ты все сделал хорошо», — раздался медлительный голос Чифа. «Почему так долго не звонил?» «Дела были», — раздался простой ответ. «Спускайся вниз, я у подъезда». Алексей Воронов, в который раз почувствовал на себе силу его спокойного голоса.